Глава первая. Бедня Геленскому публика не верила. Во всяком случае, ничто в его облике не подразумевало амурную скорбь. А после фразы «Я люблю вас, Ольга», зал испытывал больше сострадания к упомянутой девице, нежели к висло баритону средних лет, с внешностью спевающегося аудитора. Тут-то и позвонил телефон. Судорожно пытаясь прикрыть динамик, Верещащей мелодии из популярного кинофильма, Сергей двинулся к выходу из концертного зала. Под неодобрительным взглядом пожилой женщины в униформе театрального администратора молодой человек выскочил в холл, приложил телефон к уху и услышал голос Петра Алексеевича, владельца мебельного салона, где он работал. «Ты где был?» «В категоричной форме», — поинтересовался начальник. «В опере. У меня выходной», — сразу начал оправдываться Сергей. «Короче, бросай все и мигом на работу», — нетерпящим возражений тоном потребовал Петр Алексеевич. «Что-то случилось?» «Случилось-случилось. Обхохочешься», — хмыкнул начальник и оборвал связь. Петр Алексеевич, что нередко случается с владельцами крупных мебельных магазинов, слыл среди сотрудников салона с законченным самодуром и бытовым деспотом, но к Сергею он относился отнюдь неплохо. Очевидно, начальник льстило наличие двух высших образований у его подчиненного, да и о повышении зарплаты тот ни разу за два года службы не заикнулся. В общем, по всему выходило, что молодой человек соответствует занимаемой им должности продавца элитной мебели. Всю дорогу Сергей тихо мурлыкал себе под нос, что день грядущий мне готовит. Таксист все понял по-своему и попросил на сто рублей больше, чем обычно. Действительно, несмотря на поздний час, в витринах магазина горел свет. Петр Алексеевич сидел на итальянской софе у стены, перед ним стоял хорошо одетый господин, примерно ровесник Сергея, с кожаной папкой в руках и темных, не ко времени суток, к очках в тонкой оправе. Вот и он, радостно ткнул пальцем в подчиненного Петр Алексеевич и услужливо взглянул на позднего посетителя. «Да, это я», — хмуро согласился Сергей. «Чем могу быть полезен?» «Ты, брат, в командировку поедешь», — начал объяснять ему начальник, но посетитель перебил его, протянул Сергею руку и представился. Герман Манбарт, адвокат. Сергей Кашин, продавец. В силу приличий пришлось представиться и молодому человеку. «Короче, давай загранпаспорт на визу, у тебя утром самолет», — опять вмешался Петр Алексеевич. «У господина Манбарта дом за рубежом. Он хочет его обставить из нашего магазина». Дал предоплату за половину ассортимента. Большой, вероятно, дом. Очень большой. Кивнул покупатель и вопросительно взглянул на Сергея. Вы согласны? Заграничные общегражданские паспорта у вас, Петр Алексеевич, в сейфе. Помните, вы их серокопировать забирали три месяца назад? На всякий случай. Но за несколько часов визу не получают, сказал тот, машинально меняя местами на столе письменный прибор и пепельницу. Консул сделает все от него зависящее. «У меня нашлись аргументы», — улыбнулся ему адвокат. «Надолго?» «Думаю, не более трех дней». «А если я не соглашусь?» «Тогда я предложу вам больше. Вы умеете договариваться. А на сколько больше?» «Тысяч на десять. Фунтов, естественно». Петр Алексеевич беспокойно заелозил по Софе. «Хорошо, что на десять. А какая тогда первоначальная сумма?» — Пятьдесят и полное содержание. Я бы согласился и на гораздо меньшую сумму, — саркастично усмехнулся Сергей. — Я знаю, — улыбнулся ему в ответ посетитель, попутно поправляя воротник дубленки подбитой норкой. — Позвольте, — опять влез в разговор Петр Алексеевич, но смекалистый адвокат прервал его на полуслове. У меня в доме двести комнат. «200 — Двести? — изумился начальник, но тут же взял себя в руки. Итак, Сережа, где у нас тут сейф? У вас под столом, подсказал ему наш герой. Сергей и адвокат вышли на улицу. А какая все-таки истинная цель поездки? Давайте пока будем придерживаться первоначальной версии. Интеллигентно уклонился от вопроса адвокат и протянул молодому человеку конверт. Здесь пять тысяч. Вам же, наверное, нужно сделать какие-то покупки в дорогу на пять тысяч фунтов стерлингов. Ночью, по-доброму, съязвил Сергей. Адвокат, кажется, не понял его шутки или не захотел понимать, а только показал на один из двух припаркованных у магазина автомобилей. Эта машина будет вас возить, куда вам заблагорассудится, а утром доставят в аэропорт. А пока дайте мне ваш заграничный паспорт. Сергей протянул ему документ и пошел к указанному автомобилю. Уже взявшись за ручку двери, он все-таки уточнил. Я надеюсь «Речь пойдет не о моей почке или печени для пожилого состоятельного клиента. Мой клиент, вернее клиенты, более чем здоровые», ответил адвокат и сел в машину. Сергей последовал его примеру и, только оказавшись на мягком сиденье рядом с водителем, осознал, что сидит в Майбахе стоимостью этак в полмиллиона. «Хорошая машина», – констатировал он, обращаясь к пожилому водителю в костюме. Очень хорошая, согласился тот. Вы бы лучше назад сели. Ничего, мягко отказался молодой человек. Не буду пока привыкать. Хозяин-барин, пожал плечами водитель. Куда поедем? А какие магазины работают в половине двенадцатого? Никакие. Тогда в ночной клуб или ресторан. Нет. В одно местечко на Соколе я покажу, махнул рукой Сергей. Славное место. Клуб. Кролик Джек Робертс. Слимс. Машина тихо, как подводная лодка, заскользила по пустому шоссе в указанном направлении. Дороге Сергей предался размышлениям, присущим всем особям мужского пола 27 лет, обремененным двумя высшими образованиями – филологическим и физико-математическим, и не имеющим видимых перспектив в карьерном росте по причине отсутствия когерентности к текущей реальности. Иными словами, зарабатывать деньги он так и не научился – Любимой женщины не встретил, футбол не любил, настоящими друзьями не обзавелся, подвига не совершил, родину недолюбливал, ну и за рубеж не торопился. Хотя при этом во многих редакционных коллективах имел репутацию приятного, талантливого парня. Мало того, его очерк «Парадокс Тулио Реджи» получил высочайшую оценку специалиста в области популярного естествознания и почетный диплом. А что, собственно, мы теряем? Думал Сергей, разглядывая проносящиеся за окном автомобиля мерцающие огнями рекламные стенды. Ничего. Нет, конечно, можно было дописать давно начатый роман или наняться землекопом в археологическую экспедицию. Но если я этого не сделал раньше, нет никаких гарантий, что я это сделаю потом. А тут нереальный задаток, и явно с мамой мы больше не увидимся. Тоже непонятно, хорошо это или... Плохо. Нет, это должно быть очень плохо. Вот, и Сергей рефлекторно поднял кверху указательный палец. Надо две тысячи маме отдать. Более чем благородно, и когда у меня совесть наконец проснется, будет лишний аргумент в мою пользу. Все равно за семь часов всю котлету я не истрачу. Так он и поступил. Машина, изменив маршрут, вскоре затормозила у неказистого девятиэтажного дома. Сергей, на ходу выдумывая убедительный повод не задерживаться дольше, чем это необходимо для пересчета сорока пятидесятифунтовых бумажек, пошел к дому. И когда мама ему открыла дверь, он тут же затараторил: «Все, быстро! У жены Борщевского схватки! Я ближе всех к его дому! Да, я гонорар получил! Половина тебе!» «Сподобились!» — язвительно скривилась добрая женщина. «Месяц не звонил, думает, можно деньгами откупиться. Такие сейчас дети. Будь у них возможность, вообще бы с родителями не знакомились». Сергей внутренне согласился, но промолчал и начал отчитывать деньги. «Мама», — попутно инструктировал он, — «это не доллары, а фунты стерлингов. Они дороже. Меняй в государственном банке». «Может, их туда и положить?» — отвлеклась от обличительных речей мать. «Не надо». «Их только что оттуда взяли, у них начнется депрессия», — покачал головой сын. «Ладно», — усмехнулась она. «Главное, чтобы Павел не узнал, он мне из-за них голову своим нытьем провинтит». «Да», — и на лице родительницы появилось истеричное выражение. «Твой братик два экзамена завалило тебе на все наплевать». «Мама», — снова возвал он к здравому смыслу родительницы, — «купи что-нибудь себе, именно себе, а не родственникам. Все, я побежал».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 От чего гармония была безвозвратно утрачена. Хотя он прекрасно понимал, что молодая, интересная и, что самое главное, незамужняя женщина имела серьезное препятствие для следующего брака именно в его лице. И хотя она сама никогда бы не призналась в этом даже себе самой, для Сергея это был абсолютный факт. Свою мать он никогда не винил, но никогда и не оправдывал. Он просто чувствовал отчуждение от нее и знал что так быть не должно и что это характеризует его как никчемного человека. Выйдя из подъезда, молодой человек мимоходом бросил взгляд на небо. У самого горизонта стелились две полупрозрачные полосы облаков, подсвечиваемые снизу огнями столичных индустриальных гигантов. Было что-то в памяти схожее с этим. Двенадцать лет, череда далеких огней, проходящей мимо электрички, на которой, наконец, может вернуться из города вечная студентка. Мама — игрушечный замок, сложенный пьяницей, дедом из детского пластикового конструктора, таинственный сосновый бор у реки с завязшим навсегда в болоте гусеничным трактором, родные скелеты, линии высоковольтных электропередач, мерно гудящие под порывы ветра и сотни ворон, дремлющих на проводах. У подъезда его облаяла невесть откуда возникшая белая дворняжка. Отмахнувшись от нее конвертом с деньгами, он едва не наступил в незамеченную им лужу и, добродушно выругавшись, сел в машину. Только подъехав к бару, Сергей отвлекся от противоречивых, не приводящих ни к чему, кроме запоя ассоциаций. Пришло время потратить большую часть случайного заработка. Ничто не лечит так эффективно искалеченные души, как пустые расходы. Прежде всего, войдя в питейное заведение, молодой человек потребовал у старика-гардеробщика вызвать дежурного администратора, и когда тот появился, Бодро навел справки. Сколько он должен за тот раз. В этот день дежурил Женя, человек без чувства юмора, что, впрочем, он с лихвой компенсировал гипертрофированным чувством ответственности, поэтому сразу уточнил. За какой именно раз? Когда два бокала Хайнекен разбили, или когда Сергей всех с днем электрика поздравлял? За все считай. И я сегодня... «Тоже шалить буду», — сообщил молодой человек и понял, что ему очень нравится быть платежеспособным. «Милости просим», — недоверчиво буркнул Женя и пошел к себе в комнату искать счета, отложенные официантами. «Что-то случилось?» Участливо поинтересовался гардеробщик, до пенсии летчик-испытатель, по слухам, первый, кто сбросил водородную бомбу на безымянный атолл где-то в Тихом океане. Бабушка в Бразилии почила в страшных судорогах оставила несколько миллионов. Загородный дом и ученого орангутанга. Он умеет говорить «мама», сообщил Сергей, заглядывая в зал. Было поздно, зал практически пустовал, два-три посетителя, один из которых сразу приветливо махнул. По бессменному болотному плащу Сергей признал Андрея Петрова, главного редактора одного периодического издания, где он совсем не периодично, но все-таки вел колонку «Городские слухи». «Миру мир, старикашка!» Присаживаясь рядом с ним, поздоровался Сергей. «Я Гейзенберга дочитал. Будь осторожен, здесь Ильин!» Сразу предупредил тот и попросил у бармена. «Мне виски, ему кальвадос, пол-литра сидра и сырные шарики. Правильно? Или ты женишься?» «Очень правильно!» — подтвердил Сергей и успокоился бутыльника. «Ильина не боюсь, я ему сейчас долг верну». «Серьезно?» — не поверил друг. «Неужели роман дописал?» «Нет, роман еще не дописал. Все банальнее. У меня бабушка в Бразилии представилась. Оставила несколько миллионов, загородный дом и Бладхаунда. Он умеет говорить «мама». Мои искренние соболезнования. На мгновение воскорбел Петров, но сумел быстро взять себя в руки и обратился к бармену, уткнувшемуся в экран телевизора, с которого известный юморист обреченно рассказывал древний анекдот. «Дружище!» Ты слишком задумался. Он шутит за деньги. Выключай это дерьмо и обслужи однополчан. А, -а, а карапузы, раздалось за спиной у друзей. Они обернулись и обнаружили упомянутого ранее Лина, человека с порядочной зарплатой и должностью биржевого маклера. Вот так, кстати, хлопнул его по плечу Сергей. Я как раз Андрюхе говорил, что не смогу тебе отдать 500 баксов. Нет, я не рад, невесело признался Лин. «У меня нет баксов. Да и вообще, баксы — это архаика. Я тебе отдам фунтами стерлингов!» — не замедлил его успокоить наш герой. Хрустнул пачкой денег в кармане и протянул кредитору десять бумажек. «Теперь я рад. Здесь больше!» — уже веселее отозвался тот, с трепетом осязая купюры. «Так ты лишнее прогуляй, все-таки не каждый день видимся!» — посоветовал Сергей и поправил другу галстук. Илин, воистину был человек дела и повторять не заставил. А мне мое меню. Б-52 четыре раза подряд, пять порций блинчиков с маком и два больших гролша. Мужчина, столько переварить одному организму за раз нереально и небезопасно, заметил Петров. А что реально, старина, резонно возразил Маклер. Поверьте мне, биржевику со стажем, вся наша жизнь — мираж. Едьте, емайя, цен на нефть до поцелуя младенца. Поддерживаю, согласился Сергей. Нет ничего более нереального, чем реальность. Однако свой заказ подтверждаю. 4Б-52, 5 блинов, 2 пива. Поставил в диспуте точку Элин. Реально, нереально, но меня очень возбуждает сам процесс переваривания. Фрейд, меня побери. Когда бармен уставил перед друзьями вышеперечисленные заказы, Сергей поднял свою рюмку и провозгласил тост. Друзья, время работает на других, и мы не работаем на время, а другие не работают на нас. Поэтому надо выпить. Выпить надо в любом случае, согласился Андрей, но икнув заметил. Отличный тост. Главное, его не запомнить. Я точно, ик, не смогу запомнить эту чушь, поддержал Элина и выпил первым. Не, дружище, это не чушь. «Это поэзия великого хаоса, нашей истинной родины», — сказал Сергей и выпил вторым. «Далекой, но желанной. За нее и... роднульку», — добавил Андрюха и выпил третьим. Через сорок минут собутыльники начали понимать друг друга значительно лучше, но мужскую дилию нарушило появление в баре Ольги, жены редактора. «Ну что?» — сердито поинтересовалась она у мужа. «Клянусь, после рабочего дня зашел выпить кофе, а тут такое несчастье! У Сержа тетка в Албании купила слона, а он на нее возьми и сядь. Так что теперь грех не помянуть», — сообщил тот. «Сережа, требую мужа обратно, мы с ним бабулю дома помянем», — обернулась к виновнику торжества Ольга. «Его никто не держит. Наоборот, это он нас обычно толкает к пропасти», — возразил Элин, подтягивая к себе очередную рюмку Б52. Теперь же оставлять нас наедине с жизнью просто неблагородно. Ольга, ты как следующая ступень женской эволюции могла бы тоже поддержать компанию. Нет, нет, запротестовал Андрюха. У меня завтра сдача номера. Не зли меня, огрызнулась на Илина Ольга. Иначе я Миле позвоню. Миле не надо. Она в Италии может со злостью больше денег потратить, ответил Ильин и признался. Просто я завидую. У одного дядьку акула съела, а к другому жена приехала. Мурена, — поправил его Андрюха, поднимаясь из застойки. — Прощайте, сироты. — Прощай, Тимуровец, — махнул ему след Маклер. — Береги жену и пиши только правду. — Я не пишу некрологии, — напоследок огрызнулся редактор. В четырем утра силы окончательно оставили Ильина, и он собрался домой. — Пора, друг, спать, иначе завтра я буду очень плохой заявил он, поднимаясь со стула. «Ты и так будешь плохой», предупредил его Сергей. «Нет, плохой и очень плохой — это две разные вещи», объяснил Маклер. «Когда ты просто плохой, ты радуешься, что к вечеру опять можно стать хорошим. А когда ты очень плохой, ты не хочешь к вечеру опять быть хорошим. Ты вообще ничего не хочешь». А это либо признак просветления, либо диагноз. Именно это и «Я имею в виду, когда слышу деловой разговор». Душевно согласился с ним собутыльник. «Да?» — сказал Элин после длинной паузы, в течение которой пытался застегнуть верхнюю пуговицу на рубашке и вернуть на место приспущенный галстук. Поскольку это ему так толком и не удалось, он хлопнул на прощание Сергея по плечу и покинул бар. «Вот что может сделать с человеком работа не по профилю», глядя след уходящему приятелю, констатировал тот. А какой у него профиль? – спросил снулый бармен, продолжая поглядывать на экран с платным весельчаком. Римский, – сообщил молодой человек и тоже поднялся со стула. А я поехал в аэропорт. Там сейчас на первом этаже тоже кабельное телевидение включат. Всего хорошего. Бармен выложил на стойку счёт. Тут и за день электрика. Сергей, не глядя, вытащил из кармана несколько купюр и бросил их на стойку. Этого хватит. Пожал бармену руку вышел на улицу и тут же свернул в соседний подъезд. Старый лифт послушно довез Сергея до последнего этажа. Ключ оказался на прежнем месте, под металлическим порогом двери, ведущей на крышу. Молодой человек прошелся вдоль каменного парапета до угла и уселся на самый край крыши, свесив вниз ноги. Нет, само собой, он боялся высоты, но всякий раз, перебрав лишнего в кролике, Сергей приходил сюда и усаживался на одно и то же место. Пасаясь прийти к печальным выводам, он сам никогда не подвергал тщательному анализу мотивы этой романтичной, но вздорной привычки. Внизу томился огнями сонный город. Холодный ветер терзал рекламный транспарант над шоссе, до слуха доносились обрывки песни про робота из отечественного фантастического фильма 1970-х годов. «Нет, я не дописал роман». Слух сказал молодой человек, довольно дышавший влажным воздухом. Это очень трудно. Чтобы дописать роман, нужно знать, чем он закончится. А это так грустно, знать, чем он закончится. Я просто отказываюсь это знать. Звизгнули тормозные колодки автомобиля, и что-то разбилось. Похоже, у ваших отношений, товарищей, есть будущее, безлобно отреагировал Сергей, не имея возможности из-за крон деревьев рассмотреть место дорожно-транспортного происшествия.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 Поэтому куплю зубную щетку в аэропорту. А если трубу прорвет?» Предоставил последний аргумент водитель. «Да, что-то обязательно прорвет или воспламенится», согласился молодой человек и решил. «Поехали в Е-Макс на Пятницкой. Ключи от квартиры другу отдам. Это баня?» «Нет, это не баня. Это интернет-клуб в доме, откуда радионяню передавали. Вы слушали радионяню?» «Бывало» стыдливо признался водитель и тронул машину с места. Раннее утро не предполагало большого числа посетителей. Две китайские студентки, копающие недра сетевых библиотек в поисках нужного реферата или курсовой, пожилой мужчина в спортивном костюме, по первому ощущению демократ и кряузник, отсылающий электронной почтой характеристику на сослуживца в соответствующие органы, заспанный длинноволосый юноша Копирующие сетевого ресурса на диск какие-то непостижимо длинные формулы с не менее непостижимыми графиками. Сергей не стал задерживаться в общем зале и спустился в игровую зону. Тут народу было больше. Две подростковые компании, переругиваясь, вели компьютерную перестрелку друг с другом. Молодой человек подошел к месту администратора и разбудил спящего прямо за стойкой парня. «Коля, загружайся! Время нет!» «Чего-чего?» — недовольно поднял голову тот, пригляделся к посетителю и поздоровался. «Мак, ты чего? Пришел играть?» «Сорок раз говорил тебе, отдохнул на него винными парами тот. Называй меня полным именем. Магнификус!» «Потому что это означает великолепный. А маг хрен знает, что обозначает. Понимаешь?» «Да перестань, не лютую!» — отмахнулся сонный администратор. «Какая разница, как тебя называют?» «Ты чемпион до следующего года. Чего хотел-то?» Ключи от моей квартиры Горацио отдай. Скажи, чтобы поглядывал. Так, раз в неделю. Куда глаза глядят? Просил Коля, забирая из рук Сергея ключи и бросая их в ящик с дисками. Чужие глаза глядят, но глаза платят вперед и много, честно признался тот. За границу визу за ночь обещали сделать. Дикаре, одно слово. Знакомый полчаса уже платят. Значит... «Богатые перцы!» — высказал предположение прозорливый администратор и крикнул в зал. «Э, малолетний, кто там курит? Я сейчас вам подключаю!» «Все-все!» — крикнули оттуда. «Смотрите мне!» — показал им кулак Коля и вернулся к беседе. «Могу угадать, кто платит». «Кто?» «Тот сетевой чудила, который три лимона баксов обещал, если ты отобьешь его химер». Ты зекуратор у леса на границе карты ставил, а потом он их снес. Ты отошел вглубь материка и нашлепал пауков. Как его? Чего-то Нахтремгур. Нахтрагент, поправил молодой человек. Нахтраген по-немецки значит злопамятный. Тогда это не он. Потянулся Коля. Такие деньги не отдают. То-то и оно, согласился Сергей. Коля, знаешь? что гарантирует успех любого общественного заведения в ближайшие сто лет. Надпись на входной двери «Круглосуточно. Люди не хотят жить днем». Тот не оценил его откровения. «Ну ты только подумай!» — перегнувшись через стойку, — закричал администратор. «Там опять кто-то курит! Я вас вырубаю! Собирайтесь!» Пошел я. Попрощался с ним Сергей и зашигал по лестнице наверх. «Вспомнил! Не Баксов!» — услышал он последнего слицания Коли. «Стерлингов!» стерлингов стерлингов напевая про себя подошел к машине Сергей невозмутимый водитель протирал салфеткой фары слушай подойдя к нему сзади спросил молодой человек твой работодатель чем занимается мне работу дает уклончиво ответил тот я ему зачем продолжил допытываться молодой человек не знаю покачал головой водитель нам сказали тебя до утра катать если что охранять а утром в аэропорт в смысле охранять удивился Сергей. Охраняйте все!» — отбросил в сторону грязную салфетку водитель и начал садиться в машину. «От кого и как не унимался настырный пассажир?» и «Почему ты говоришь «во множественном числе»?» «От всех автоматом!» И водитель показал миниатюрный автомат, висящий у него на ремне под пальто, но поспешил оговорить. «Все официально, у меня есть все бумаги». «Хорошо, а что значит «мы»? У тебя кто-то в багажнике сидит?» Нет, за нами в полукилометре отсюда еще четыре крузера, и в них четырнадцать человек едут. Тоже с автоматами. Почему с автоматами? Есть и с помпами, и с обычными стволами. Круто! — не сдержался ошарашенный пассажир. Круто! — согласился водитель. Для тебя все наше агентство арендовали. Для нас ты очень серьезный клиент. Машины тоже ваши? Нет, машины пять дней назад заказчики купили. Славная интрига. — задумался молодой человек и осторожно спросил. — А я, если что, могу вот так из машины выйти и уйти? Так, чтобы без погони. — Хоть сейчас, — пожал плечами его собеседник и с надеждой в голосе уточнил. — В аэропорт? — Выходит, что туда раз, хоть сейчас, — смирился очень серьезный клиент. У всех мест на Земле Сергей больше всего любил международный аэропорт. Самой сути этого места было что-то неуловимо привлекательное для человека, рожденного в 60-е, а в 70-е уже получившего знания об истории своей необъятной родины из школьных учебников, но сделавшего собственные выводы бесконечно далекие от выводов учителя начальной военной подготовки. В международном аэропорту всегда было светло и празднично, просто круглосуточный Новый год. Многочисленные магазинчики, набитые блестящей мелочевкой для туристов, Работающие кафе и ресторанчики с нереально приветливыми официантами и столь же нереально высокими ценами. Повсюду мерцающие экраны телевизоров, тихие приветливые люди с новыми чемоданами, ну и, конечно, самое главное, этот волшебный чарующий голос, льющийся из-под самых сводов помещения. Начинается регистрация на рейс 264 на Ниццу. Пассажиров просят пройти на регистрацию к секции номер 2. Подобный голос мог принадлежать только доброй фее из старого детского кинофильма "Золушка". Молодой человек побродил немного по первому этажу, выпил чашку двойного эспрессо и рюмку кальвадосы, пересчитал оставшиеся деньги. Оставалось чуть более двух тысяч. Все это прекрасно, подумал он. Но нормальные люди давно бы уже ехали в сторону курортной зоны. Потом еще годик другой жарили шашлыки для туристов. Шлепнут, наверняка. Однако что однако? Сергей так и не смог сформулировать и принялся слоняться дальше. Ноги сами его принесли к дежурному милиционеру эскалатора, и он невзначай поинтересовался у скучающего гаранта правопорядка. Как вы думаете, если появились случайные деньги, их лучше потратить или приберечь на черный день? Если случайные, то лучше потратить, не раздумывая посоветовал мудрый служака, потому что случайные могут назад забрать или самолет не долетит. Тогда какие там деньги, тем более случайные? Это гениально, восхитился молодой человек, внутренне настраиваясь на более обстоятельную беседу. Я поэтому и стихи пишу. Признался милиционер, но у него зашумела рация, он быстро зашагал в сторону багажного отделения. Следуя авторитетному совету, на втором этаже Сергей сразу посетил обменный пункт, где принял всю имеющуюся наличность, а затем зашел в ювелирный магазин. После десятиминутного ознакомления с экспозицией он указал миленькой девушке-продавцу на массивное кольцо со столь же массивным изумрудом за две тысячи фунтов. Примерив его на средний палец левой руки, он небрежно хрустнул пачкой денег, расплатился и уже намеревался покинуть магазин, как у него за спиной раздался знакомый голос. Изящный выбор, хотя оправа грубовато. Теперь необходим сапфир на мизинец рубин на указательный и, конечно, черный бриллиант на указательный палец правой руки. Это будет правильно. Молодой человек обернулся и обнаружил улыбающегося адвоката. «Я абсолютно с вами согласен, но пока весь гарнитур мне не по карману», вместо приветствия ответил Сергей. «Ничего, я расплачусь карточкой». Еще шире улыбнулся Манбарт и повернулся к девушке. «Уверен» что все вышеперечисленное у вас в магазине имеется. Девушка явно имела устойчивый иммунитет к обаянию транзитных новоришей, поэтому в ее голосе было больше деловых ноток, чем торгового кокетства. «Всего, может быть, и нет, но через 20 минут будет», — сообщила она и уточнила. «Какого размера? Черный?» — так же ласково переспросил адвокат. «Черный, красный и синий?» — так же деликатно, — сообщила она. «Сергей». — Покажите руки девушке, — попросил Герман. Молодой человек послушно вытянул вперед обе руки. — С ноготь каждого пальца, для которого предназначены камни, — сказал адвокат. Продавец внимательно осмотрела отнюдь не идеальные в плане гигиены ногти Сергея и согласно кивнула. — Благодарю вас, — сделал полупоклон Манбарт. До нашего рейса ровно час. Мы будем в кафе рядом. Кстати, закажите что-нибудь себе. — Не стоит. Попробовала отказаться девушка. Понимание — одна из самых дорогих вещей на свете. «Считайте, что в некотором смысле я даже сэкономил на вас», — снова опустил в ход улыбку адвокат. Девушка на этот раз не удержалась и улыбнулась ему в ответ. «Герман, это из моих трех миллионов!» Выходя из магазина, ненавязчиво уточнил Сергей. Адвокат удивленно вскинул брови. «Нет, но признаю, что вы крайне наблюдательны». О чем еще мечтает человек вашего склада и положения? «Склад у меня действительно мечтательный, а положение, очевидно, неопределенное», нахально заявил молодой человек. «Посему меня бы несказанно взбодрили породистые золотые часы и мобильный телефон в платиновом корпусе. К слову, эти невинные безделушки я видел вот там». И он указал на горящие витрины в другом конце зала. «И то и другое в вашем положении абсолютно...» бесполезные вещи но моя миссия сделать наш вояж максимально комфортным поэтому вперед навстречу с вашими провинциальными грезами глазом не моргнув, столь же вели речиво согласился манбарт и добавил стыдно признаться но я бессовестно обманул вашего работодателя меня зовут не герман а тор грим ничего не поделаешь с детства стеснялся настоящего имени «Еще вопрос», — обратился к нему молодой человек. «Если у вас, гертор Тор Грим, в жизни все так просто, то почему мы не в VIP-зоне?» «В моей жизни действительно все очень просто, но в окружающей меня жизни все немного сложнее», — двигаясь по направлению к указанным магазинам, ответил тот. «В VIP-зону не пустят 14 человек охраны с боевыми единицами на руках. Зайдем туда к концу регистрации». А «Вот оно как», — ехидно улыбнулся Сергей. А вы как думали?» Не менее хидно подмигнул ему адвокат. Уже через 20 минут попутчики сидели в кафе рядом со знакомым ювелирным магазином и пили чай. Сергей попутно разглядывал свежеприобретенный прибор фильмы «Филипп Патек» и желанный телефонный аппарат. Вдоволь наигравшись, он обратился к спутнику. «Я понимаю, что все вы мне рассказать не можете. Также я понимаю, что вся необходимая мебель у вас есть. Ответьте мне пока на два вопроса. Куда мы летим и что нам угрожает? Летим мы в Ниццу и пока нам ничего не угрожает. Так, перестраховка, ответил Торгрим. В Ниццу, воскликнул Сергей. Ница, город моих снов. Вам еще не снились настоящие сны? обнадежил его собеседник и хотел к этому добавить еще что-то, но показавшаяся из магазина девушка сделала приглашающий жест. «Пойдемте, оценим вкус нашей трепетной наяды». В магазине обнаружились двое пожилых мужчин и охранник. На прилавке было разложено темно-бордовое сукно с горстью ювелирных изделий. Примерьте, предложил Сергею адвокат, указывая на украшения и мало обращая внимание на присутствующих. Молодой человек не заставил себя ждать и быстро унизал пальцы искрящимися кольцами в соответствии с ранее говоренной последовательностью. «Ну как?» «Не жмут?» — участливо поинтересовался Торкрим. «Я потерплю, если что», — разглядывая свои руки, ответил Сергей. «Это будет стоить тридцать тысяч долларов», — подал голос один из новопривыших пожилых господ. «Удивительно! 430 — это пароль моей электронной почты», — заявил адвокат, протянул говорившему кредитную карточку и обратился к девушке. «Можно полюбопытствовать, что вы выбрали себе?» Та смущенно показала на небольшого золотого дельфина с двумя микроскопическими бриллиантами. «Клянусь, я выбрал бы себе то же самое», — улыбнулся Манбарт, но тут же посерьезнел и ткнул в кольцо с овальным изумрудом под стеклом на витрине. «Посчитайте это, иначе вас не поймут сослуживцы». «Четыреста тридцать две тысячи», — снова подал голос пожилой гость. «Еще удивительней», — засмеялся адвокат, — «а это номер моего паспорта, правда?» — изумился Сергей. Тор грим молча извлек из кармана свой паспорт, раскрыл его и показал на цифры сверху.